«Андрюха, у нас форменное безобразие». «Славочка, мне нужна твоя помощь». Я не совсем понимаю, шутит Андрюха или нет. «Ну и что у нас, точнее, у тебя?» Настороженно спрашиваю я. «У нас, у меня пропало новогоднее настроение». Разводит он руками. «Оно у тебя вообще было?» — хмыкаю я и пристально вглядываясь ему в лицо, пытаясь угадать истинный настрой. «Было», — печально отвечает мой напарник. «На прошлой неделе еще было, вчера тоже было, а сегодня пропало». Не знаю, что у него там пропало, но что появилось, знаю точно. Возможность ходить на тонкие слои города, как к себе домой. Сегодня вот является с грустным видом и просит помощи. «Значит, идем возвращать твое настроение», — командую я. «Идем мы всецело, полагаясь на мое чутье наблюдающего. Куда ноги несут, туда нам и надо. Большая часть моей работы заключается в том, чтобы ходить по Санкт-Петербургу и смотреть, что и где происходит. Впрочем, далеко от места встречи мы не уходим. Нам под ноги бросается кот, а следом за ним — кошка. Как мне становится ясно, кто из них кто?» У кота на шее красуется галстук бабочка, а у кошки на хвосте — пышный бант. «Форменное безобразие!» — вопит кот, испытывающий, глядя на меня снизу вверх. «Вот зачем ты, наблюдающий, наблюдаешь, если вокруг творится форменное безобразие?» «За равновесием сил?» — растерянно бормочу я. «Вы бы, серо-полосатые хотя бы представились по форме!» — вступается за меня Андрюха а потом уже о форменных безобразиях докладывали. «Елисей!» — рекомендуется кот и вежливо кланяется. «Василиса!» — скромно отвечает кошка. «Надо же! Ленинградские коты!» Тон Андрюхе становится уважительным. «Значит, говорите, безобразие?» «Для меня Елисей и Василиса до этого момента были лишь памятниками на Малой Садовой, А вот для моего напарника это, похоже, в одночасье ожившая история его родного города — героические животные, помогавшие блокадному Ленинграду бороться с крысами. «Форменные!» — возмущенно повторяет кот. «Мало того, что на человеческом уровне ограничения на праздники вели, так и на других планах тоже разброд и жатание. Меньшиков ежегодную елку во дворце устраивать не хочет». Русалки запрещают на коньках кататься. Дескать, темпушам, по ушам, то есть по головам ездят. А зайцы решили в этом году объявить зайчий остров территории, свободный от других животных. Это который, меньшиков? На всякий случай уточняю я у ленинградских котов. Сподвижник Петра Первого? Он самый! Елисей раздраженно машет хвостом. Так что наблюдающий мы требуем пронаблюдать эту прискорбную картину и что-нибудь сделать. «Перерисовать, что ли?» — нервно усмехаюсь я. «Так и быть, где наша не пропадала?» «Наша пропадала везде», — тоскливо соглашается Андрюха и спрашивает меня. «С кого начнем?» «Предлагаю с русалок, они нам уже знакомы», — говорю я, и мы с котами дружно устремляемся к Неве. «А чего они?» — возмущается пришедшая на зов русалка, похожая на Аллу Пугачева из клипа к песне «Делу время». Голова у нее также замотана белым полотенцем, из-под которого торчат рыжие кудри. «Мы, значит, себе тихо-смирно сидим, а они у нас над головами разъезжают, вопят, смеются, падают в конце концов. Знаете, какой грохот под водой стоит? Надоело!» «Может, вам просто обидно, что без вас катаются?» В лоб спрашивает ее Андрюха. «Вон, наблюдающий тоже никак на коньках кататься не научится, но он же другим не запрещает». «Мог бы этот прискорбный факт моей биографии и не упоминать, но я тактично молчу. Пусть сам ведет переговоры, раз начал». «Да, обидно», — фыркает русалка. «Так обидно, что проще запретить, чем дальше терпеть». Андрюха некоторое время смотрит на русалку, потом оглядывается на нас с котами. Вдруг его лицо озаряет хитрая улыбка. Он поворачивается к русалке и говорит «Зачем запрещать, если можно возглавить?» «Это как?» — Так глупо хлопает глазами. Из проруби высовываются еще две русалочьи головы. «Объявите чемпионат или еще что, а сами снизу, из-подо льда, за всем наблюдайте. Можете трансляцию устроить». Первая подледная трансляция по конькобежному спорту. Звучит. Звучит, довольно отвечает русалка и гриво подмигивает ему. Спасибо за идею, красавчик. У меня вообще-то много других достоинств. С напускной обидой ворчит Андрюха, но мне кажется, что теперь он выглядит менее удрученным. Зайцев мы застаем за строительными работами. Они сооружают шлагбаум, который препятствовал бы входу любых существ, отличных от зайцев, на Заячий остров и в расположенную на нем Петропавловскую крепость. «У вас разрешение на возведение данной конструкции имеется?» Сурово интересуется Андрюха. Глаза у него при этом светятся лукавством. «А надо?» — вопросом на вопрос отвечает Заяц, стоящий во главе строительной бригады. Правда, уши у бригадира начинают нервно подрагивать, равно как и хвост. «Надо!» — официальным тоном продолжает напарник. «Без разрешения в наши дни ничего не делается. Хотя Снежную крепость, например, без разрешения можно построить. Брать ее тоже можно без разрешения. Но вам же для этого противники нужны. Не зайцам же с зайцами соревноваться». «Если только серые против белых, но где серых-то зимой взять?» Зайцы бросают работу и выжидающе смотрят на Андрюху. Их бригадир отчаянно чешет себя лапой между ушей. «Мой вам совет!» Андрей явно сдерживает себя, чтобы не рассмеяться. «Разбирайте шлагбаум, возводите снежную крепость и зовите других существ на взятие. Пусть формируют команды и приходят с вами сразиться». «Команда кошек точно будет». «Я лично ее соберу», — обещает Елисей. «Давно не брал снежных крепостей». «Договорились», — растерянно отвечает заячий бригадир. Левый глаз у него отчаянно косит и дергается, но я знаю, решение заяц не поменяет. «С Меньшиковым, наверное, мне надо разговаривать», — сообщаю я Андрюхе по пути к дворцу Петровского сподвижника. Я все же наблюдающий по этому городу. Слав, ты наблюдающий по городу, а я в этой ипостаси легендарная для города фигура. Ты меня сам все время культурным кодом обзываешь. Так что он скорее меня послушает, чем тебя. И звезда со звездою говорит. Дело накривлюсь я, но мешать моему спутнику не собираюсь. По лицу Андрюхи видно, что его охватил азарт общения с разными существами. Пусть насладится в полной мере. Меньшиков лично открывает нам двери дворца и сурово обводит нашу компанию тяжелым взглядом. «Кого еще черти принесли?» — читается в его глазах. «Александр Данилович, прошу прощения за себя и своих спутников, но у нас к вам вопрос государственной важности», — чуть склонив голову, произносит Андрей. «Дозвольте изложить». «Дозволяю», — отвечает тот, и выражение его лица становится заинтересованным. «Времена нынче странные, местами смутные, частями суровые», — тоннам былиновосказителя излагает мой напарник. «А что нужно народу в такие времена?» «Правильно, за что держаться и на кого равняться?» «Радость, опять же, должна быть хотя бы малая». «Вы в своем дворце сколько столетий елку устраивали?» «Грешно просто так взять и отказаться от традиции, особенно когда вокруг не весь что творится». «Мы все чтим традиции», — мурлыкает Василиса. «Что еще скажете?» — вопрошает Миншиков. «Во-первых, отказ устраивать елку — это прямое нарушение указа Петра Великого о праздновании Нового года, с напускным официозом сообщая я и откровенно выдаю. Во-вторых, вы же сами все прекрасно понимаете. Если не распахнете свои двери, щедро не угостите людей и нелюдей, Не поделитесь с ними духовными и материальными благами, которые вы имеете. В мире станет чуть меньше тепла и радости. Там чуть, тут чуть. Что тогда останется нашему миру? «Я вас услышал», — бросает Меньшиков и закрывает дверь, но краем уха я улавливаю, как он отдает приказ слугам. «Ставьте елку, снаряжайте обоз за продуктами». «Всех спасли» спрашивает меня Андрюха, когда мы выходим на набережную, а Елисей и Василиса покидают нас. «Вроде всех», — я пожимаю плечами. «Только твое новогоднее настроение мы так и не нашли». «Оно само вернулось», — искренне улыбается он. «Еще я понял, почему оно пропало. Я же который день думаю о том, что ты работаешь без выходных и праздников. Тебе одному в Новый год будет грустно и одиноко». Все празднуют, а ты на посту. Я так за тебя распереживался, что вся радость ушла. Глупости какие ты говоришь, — добродушно ворчу я. Как же мне может быть одиноко, если у меня есть целый город и все его слои? У меня, наоборот, будет так много всего, что Меньшиков с его елкой отдыхает. Вот ты сегодня ударно поработал. Как оно тебе было? — Круто, — не раздумывая отвечает Андрюха. Это такой... Кайф? Драйв? В общем, чем больше включаешься в процесс, тем увлекательнее становится. Вот, теперь ты понимаешь, что мне не может быть ни грустно, ни одиноко. Точнее, может, но совсем по другому поводу, а не потому, что я в новогоднюю ночь работаю. А если ты по каким-то причинам не можешь оказаться рядом, ты ведь из-за этого тоже расстраиваешься, да? Так вот, если ты по каким-то причинам не можешь оказаться рядом, «Просто подумай о том, что где-то в этом городе есть я, и пожелай мне чего-нибудь хорошего». «И оно сбудется?» — с некоторым облегчением спрашивает он. «Обязательно сбудется», — уверяю я. «Город всегда слышит искренние пожелания и исполняет их, если они, конечно, ничему не противоречат и не нарушают ничью свободную волю». «Я постараюсь, чтобы не противоречили», — ехидно заявляет мой напарник. «Например, чтобы ты уже освоил эти несчастные коньки». «Отлично. Тогда у меня будет целый город и парк коньков в придачу». Нарочито-бодро откликаюсь я и спрашиваю. «Глинтвейн или какао?» Какой еще какао? С зефирками или с такой противной пенкой? Мы что, в детском саду?» «Нет уж. По такой погоде только глинтвейн. Иначе это форменное безобразие». Если с каких-то слоев Санкт-Петербурга до вас доносится безудержный и беспричинный смех, знайте, это мы с Андрюхой, и у нас все хорошо. У города, разумеется, тоже. От автора. Эта серия тоже знакомит читателя сразу с несколькими местами и персонажами, имеющими большое значение для Санкт-Петербурга. «Кот Елисей и кошка Василиса» Две небольшие жанровые скульптуры, установленные в 2000 году на Малой Садовой улице улица Малая Садовая, дом 8 и дом 3. Эти памятники созданы в честь кошек, спасших блокадный Ленинград от нашествия крыс. Существует примета, что если закинуть монетку на карниз, где расположена скульптура, это касается и кота, и кошки, то сбудется любое желание. Зайчий остров, на котором находится Петропавловская крепость, считается одним из символов Санкт-Петербурга, а зайцы, в свою очередь, символами этого места. Согласно самой распространенной легенде, когда Петр I впервые ступил на остров, на его сапог запрыгнул заяц, спасавшийся от наводнения. Царь посчитал это добрым знаком и велел заложить здесь крепость. Считается, что зайцы приносят удачу. На территории Петропавловской крепости можно встретить множество их изображений. Самым известным является памятник Зайцу у Иоанновского моста, ведущего в крепость через Кронверкский пролив. Установка фигурки была приурочена к празднованию 300-летия города, и у Зайца даже появилось имя — Арсений. Считается, что Арсений исполняет желание. На сваю, на которой он установлен, кидают монеты, и если брошенная монета останется на свае возле памятника, желание обязательно сбудется. В серии упоминается и такая историческая фигура, как Александр Данилович Меншиков. Один из самых ярких сподвижников Петра I, занимавший должность первого губернатора Санкт-Петербурга, он по праву стал частью петербургского мифа. Дворец же Меншикова, расположенный по адресу Университетская набережная, дом 15, считается самым первым каменным жилым зданием Петербурга. Доступ во дворец открыт. В нем находится музейная экспозиция, посвященная истории и культуре России Петровского времени.